Я приучил душу свою не только покоряться воле Божьей в настоящих обстоятельствах, но не раз сердечно благодарил за свой жребий, рассуждая, что пока я живу, я не должен жаловаться, так как получаю только справедливое возмездие за мои грехи, что я пользовался благами, которых самое благоразумие не позволяло ожидать мне в этом случае. И вместо того, чтобы роптать на свое положение, Мне следовало радоваться и каждодневно благодарить за насущный хлеб, неспосланный мне, не иначе, как целой цепью чудес. Я должен был считать все это чудом, целым рядом чудес, столь же великих, каким было кормление пророка Илии воронами. Наконец, едва ли бы мне удалось назвать другое место в необитаемых частях света, куда бы я мог удачнее быть заброшенным». Место, где я так же, как здесь, мог быть лишен всякого общества, что, с одной стороны, меня печалило, но где я не нашел ни лютых зверей, ни волков, ни свирепых тигров, угрожающих моей жизни, ни ядовитых животных, мясо которых могло бы мне повредить, ни дикарей, которые могли бы убить меня и съесть. Словом, если, с одной стороны, моя жизнь была безотрадна, то с другой я должен был быть благодарен уже за то, что живу. А чтобы сделать эту жизнь вполне счастливой, мне надо было только постоянно помнить, как добро милостив Господь, пекущийся обо мне. И когда я беспристрастно взвесил все это, я успокоился и перестал грустить. Я так давно жил на моем острове,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 До тех пор, пока у меня было хоть слабое их подобие, я отмечал в коротких словах дни месяца, на которые приходились выдающиеся события моей жизни. Просматривая как-то раз эти записи, я заметил странное совпадение чисел и дней, в которые случались со мной различные происшествия, так что если бы я был суеверен и различал счастливые и несчастные дни то мое любопытство не без основания было бы привлечено этим совпадением. Во-первых, мое бегство из родительского дома в Гуль, чтобы оттуда пуститься в плавание, произошло в тот же месяц и число, когда я попал в плен к солесским пиратам и был обращен в рабство. Затем, в тот самый день, когда я остался в живых после кораблекрушения на ярмудском рейде, я впоследствии вырвался из солеской неволи на парусном баркасе. Наконец, в годовщину моего рождения, а именно 30 сентября, когда мне минуло 26 лет, я чудом спасся от смерти, будучи выброшен морем на необитаемый остров. Таким образом, греховная жизнь и жизнь уединенная начались для меня в один и тот же день. Вслед за чернилами... У меня вышел запас хлеба, то есть, собственно, не хлеба, а корабельных сухарей. Я растягивал их до последней возможности. В последние полтора года я позволял себе съедать не более одного сухаря в день. И все-таки до того, как я собрал со своего поля такое количество зерна, что можно было начать употреблять его в пищу, я почти год сидел без крошки хлеба. Но и за это я должен был благодарить Бога.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 и я не знаю, что бы я делал без этого запаса. Было у меня еще несколько толстых матросских шинелей, все они хорошо сохранились, но я не мог их носить из-за жары. Собственно говоря, в таком жарком климате вовсе не было надобности одеваться, но я стыдился ходить на гишом. Я не допускал даже мысли об этом, хотя был совершенно один, и никто не мог меня видеть». Но была и другая причина, не позволявшая мне ходить голым. Когда на мне было что-нибудь надето, я легче переносил солнечный зной. Палящие лучи тропического солнца обжигали мне кожу до пузырей. Рубашка же защищала ее от солнца, и кроме того, меня охлаждало движение воздуха между рубашкой и телом. Никогда не мог я также привыкнуть ходить на солнце с непокрытой головой. Всякий раз, когда я выходил без шляпы, у меня разбаливалась голова. Но стоило мне только надеть шляпу, головная боль проходила. Итак, надо было привести в порядок хоть то тряпье, какое у меня еще оставалось, и которое я торжественно именовал своим платьем. Прежде всего мне нужна была куртка. Все, какие у меня были, я износил. Я решил попытаться переделать на куртки матросские шинели, о которых я только что говорил, и некоторые другие материалы. И вот я принялся портняжничать, или, вернее, кромсать и ковырять иглой, ибо, говоря по совести, я был довольно-таки горе-портной. Как бы то ни было, я с грехом пополам состряпал две или три куртки, которых, по моему расчету, мне должно было надолго хватить. О первой моей попытке сшить брюки лучше не говорить, так как она окончилась постыдной неудачей. Я уже говорил, что сохранял шкурки всех убитых мною животных, я разумею, четвероногих. Каждую шкурку я просушивал на солнце, растянув на шестах. Поэтому по большей части они становились такими жесткими, что едва ли могли на что-нибудь пригодиться. Но некоторые из них были очень хороши.